14 августа 561 года, Рождества Христова, день 11, 8 часов 5 минут утра, полевой лагерь на правом берегу Днепра. Княжна Елизавета Волконская, штурм-капитан ВКС Российской империи. Вот уже несколько дней, как моего мужа провозгласили великим князем Артании, и теперь, собственно, я не княжна, а самая настоящая княгиня. Серегин не придает особого значения всем этим титулам, тем не менее вполне серьезно воспринимает свою ответственность перед этими людьми, которые в какой-то мере являются нашими прямыми предками, а в какой-то мере их двоюродными братьями, не оставившими потомство. Те десять дней, что продолжается операция по спасению народа антов от порабощения аварами, виделись мы с Серегином только урывками – а последние дни он даже ночевал в 561 году. Правда, взамен себе он оставил довольно интересных гостей, самым важным из которых, несомненно, был состарившийся византийский полководец Фелизарий, а самым любопытным — его секретарь Прокопий Кесарийский. Сиденький такой старикашка, и непонятно только, как в нем жизнь держится. Было забавно наблюдать, как он в перерывах между омолаживающими ваннами и медицинскими процедурами живчиком мечется по заброшенному городу, суя свой нос везде, где можно, и даже там, где нельзя. Пока у Димы колдуна не доходили руки до того, чтобы вложить в Прокопия русский язык, провожатыми и переводчицами ему служили свободно от службы девочки-амазонки, которых очень забавлял буквально вездесущий седой старичок. Прокопия поразили совсем не мой штурмоносец, и не танки и бронетранспортеры мира предтеча основного потока. Больше всего его поразило количество книг в полковой библиотеке. А также то, что большую часть ее читателей составляли даже не офицеры, а рядовые солдаты и унтер-офицеры, то есть сержанты. В нашей армии государь император тоже поощряет. Когда свободно от службы время, служивые много читают, повышают свой образовательный и культурный уровень, а потом, по выходе в отставку, поступают для обучения в государственные университеты или служат в местном самоуправлении и полиции. Но об этом позже, потому что после того, как Дима Колдун наконец-то вложил в прокопе русский язык, его вниманием целиком овладела любезная библиотекарь Ольга Васильевна, после чего все вздохнули с облегчением. Что касается Антонины, супруги Велизария, то она была так, серединка на половинку. Если встать на точку зрения аристократки, то это простолюдинка самого низкого пошиба вырвавшиеся на самый верх социальной лестницы империи. Короче, выскочка, или по-французски порвенью. Если посмотреть на Антонину с точки зрения какого-нибудь демократа, то она яркий пример человека, который сделал себя сам. Правда, сделал не упорным трудом и не успехом в искусствах и точных науках, а личными связями, правильным замужеством и неустанными интригами. Лучше положить с собой в постель живую гадюку, чем иметь такую подругу, как Антонина. Впрочем, Серегин так и собирался использовать эту Антонину, как эксперта в области ядовитых и запутанных византийских интриг. Сам же Велизарий, которому инъекцию русского языка сделали сразу и в обязательном порядке, По большей части общался с майором Половцевым, подполковником Седовым и прочими товарищами-офицерами, и лишь изредка с самим Серегиным. Судя по всему, с аварами Серегин справлялся и без помощи своего главного военного консультанта, который пока еще не пришел в надлежащую физическую форму я тоже так думала что в этом мире обойдутся без моей помощи за исключением редких вылетов на разведку но случившееся вчера происшествие с трехглавым драконом поставило всех на уши и серегин наконец соизволил выдать своей жене настоящий боевой приказ Сегодня, с утра пораньше, я должна была совершить на штурмоносце вылет к ставке Кагана и учинить ему такой же погром, какой дракон должен был совершить с нашим лагерем. Прикинув остаток боекомплекта, я решила, что вполне могу сделать по два десятка выстрелов дуплетом из главного калибра и по две сотни из каждого ствола оборонительных турелей. И этого будет вполне достаточно» для того, чтобы учинить во вражеском лагере великий переполох, окончательно деморализовав и демобилизовав противник. Итак, ровно в восемь утра, имея на борту прапорщика Пехотского, моего мужа, Диму, Анну Сергеевну, Колдуна, Анастасию, Нику Ковру, Велизаря, а также десантно-штурмовую роту Амазонок при полном вооружении экипировки, я оторвала штурмоносец от земли, и направила его в сторону ставки Кагана-Овров. Операция «Ответный удар» началась.